К Масибуту-Соку мы приблизились уже в полной темноте. Дожидаясь рассвета, странник завис у самого подножия горы. Опускать корабль на землю я не решился. Пусть джунгли и отступали от горы довольно далеко. Когда корабль зависает в воздухе, он никогда не бывает неподвижным. Иногда он немного идет вниз, чтобы затем подняться. Иногда его переваливает с борта на борт что очень похоже на то, как ведет себя морской корабль, раскачиваясь на некрупных волнах. Различия все же есть. Морской корабль никогда не сможет внезапно рухнуть с той высоты, на которой он находится. А с летучими кораблями такое очень редко, но случается. Главное, об этом никогда не думать. Едва восток начал сиреть мы начали подъем, чтобы успеть к рассвету оказаться над озером. Рокуэль уже стояла на мостике, кутаясь в теплый плащ от порывов зябкого ветерка. Мы успели попасть на озеро до наступления рассвета. Вернее, солнце уже давно встало, но озеро расположено в горной долине, с трех сторон окруженное высокими отвесными скалами. И лишь с юга, откуда мы намеревались попасть в долину, До самого подножья горы простирался пологий склон, густо поросший кустарником. Никто не спал. Всем хотелось увидеть тот волшебный миг, когда на воды озера падают первые лучи солнца. Слишком уж все были наслышаны об этом чуде. Все молчали в ожидании. И лишь Энди что-то негромко объяснял Мирре, сопровождая повествование жестами. «Оно и понятно. Ансельм...» Единственный бывал здесь с капитаном Миккейном еще до того, как я попал на Ореган. В первый миг озеро ничем не впечатлило, серое и невзрачное, как все озера, что мы видели до сих пор. Я постарался расслабить зрение, чтобы увидеть движение воздушных потоков в долине, Видимо, сейчас на всю его глубину. «Да уж», — невольно скривился я, — «полет предстоит сложный». И любоваться будет некогда как мне, так еще и паре тройки людей, занятых на штурвале и парусах. Хотя чего уж тут, это не великий каньон в Гурантских горах. Сам до сих пор не понимаю, как мне тогда удалось им пройти. Наверное, потому что рядом со мной на мостике тогда стояла Николь. Я взглянул на Роккуэль, замершую в ожидании чуда. Эта девушка, если и уступает красотой Софи, Денис, Мариэль, Николь, Доминики, Соланж, то не намного. Но она не Николь. Затем мой взгляд упал на Аднера, стоявшего чуть в стороне. Разбери меня прах. Но почему я постоянно забываю о его изобретении? С его помощью оказаться в долине будет значительно легче. Ну а если что-то пойдет не так... Всегда можно воспользоваться старым проверенным способом – парусами. А заодно проверим, сможет ли корабль двигаться над самой землей. Управлять летучим кораблем, двигающимся с помощью детища аднера невозможно. Но небесный странник лежал носом точно на вход в долину. И потому проблем возникнуть не должно. «Господин Аднер! окликнул я его с мостика. «Давайте вновь применим ваше великолепное изобретение. Сейчас самое время его использовать». «Энди! Рррр!» – зарычал я, желая призвать Ансельму в помощь Родриго, но вовремя вспомнил о его ранении. Амбруас, Откройте крышку трюма! Надо будет узнать у Аднера, возможно ли вывести управление на палубу», – подумал я, Глядя на то, как Ансельм с Эмметом возятся с лючиной, а еще лучше на мостик. Получилось бы очень удобно. Барни Аднер, несмотря на мою похвалу, объявленную во всеуслышание, в трюм полез не очень охотно. Еще бы. Что можно увидеть из глубины трюма? Мы входили в долину все глубже. Озеро приближалось но его воды оставались по-прежнему серыми и невзрачными. Затем над восточным краем скал показалось солнце. Его лучи заскользили по противоположной каменной стене, устремляясь все ниже и ниже. В скором времени они должны были коснуться воды. «Барни!» – в один голос закричали мы все. «Скоро начнется!» Аднуру помогли выбраться из трюма, выдернув его за руки и все сгрудились на носу корабля. Даже служанка Рокколь Батси после призыва своей хозяйки присоединилась к ним. И только мы с навигатором Брендасом оставались на мостике. Наконец лучи солнца, закончив свой бег по скалам, коснулись воды. И там, где они ее касались, озеро мгновенно приобретало цвет неба в ясный солнечный день. Иногда по поверхности уже освещенной солнцем воды Пробегала рябь из множества золотистых звездочек. Зрелище настолько завораживающее, что все смотрели, боясь шелохнуться. Лишь Энди Ансельм, однажды здесь уже побывавший, старался принять невозмутимый вид, правда, с относительным успехом. Тем временем небесный странник все дальше углублялся в долину. Справа от нас в озеро врезался высокий мыс, и, зайдя за него, Все мы снова ощутили потрясение. На берегу у самой воды простирала руки к небу гигантская белоснежная статуя женщины в длинном до пят одеянии из богини-матери. Наверное, в тот миг всем нам вспомнилась легенда, что когда-то в незапамятные времена создатель настолько прогневался на человечество за его многочисленные грехи, что поклялся обрушить на землю небо. Но только заступничество самой богини-матери заставило его отказаться от своего намерения. Утверждают также, что именно этот момент и запечатлен в таких монументах, и их сохранилось всего три. Еще говорят, что когда статуй богини-матери не останется ни одной, создатель сдержит данное когда-то обещание. Кто-то лишь усмехается кто-то пожимает плечами. Но, например, пустынники-легахи свято в это верят. Как бы там ни было, вид гигантской статуи впечатлил нас больше, чем переливающиеся всеми оттенками голубого воды озера. И мы по-прежнему молчали, боясь сказать хоть единое слово. Как тому и положено, первым опомнился я, капитан. А может быть, так произошло потому, что свечение вод чем-то напоминало мне то, к чему я давно привык – свечение воздушных потоков. На противоположном от статуи берегу, далеко в воду, простиралась длинная песчаная коса. На конце она значительно расширялась, и нам предстояло опустить небесный странник именно туда. Самое безопасное местечко. А тут, в долине, есть кого опасаться. Или будет если наше прибытие не осталось незамеченным. «Господин Аднер!» – окликнул я ученого-изобретателя, отвлекая его от созерцания одного из чудес света. «Прошу вас, займите свое место!» Опомнились и остальные, принявшись в полный голос обсуждать испытанное ими потрясение. В нужный момент Аднер остановил корабль. «Энди...» осторожно повернул Кабистан в левую сторону, и корабль лег плоским железным днищем на песок. Теперь предстояло набрать воды, полюбоваться вечерним зрелищем, когда в лучах заходящего солнца озеро вновь станет самым обычным, взглянуть в последний раз на потрясающий монумент той, что спасла всем людям жизнь, и отправляться в Апситолет. Я стоял на мостике, наблюдая за тем, Как в чрево корабля, через открытый в борту люк, люди, выстроившиеся в цепочку, одно за другим передают наполненные водой ведра. В ведре вода, кстати, действительно становилась такой, какой мы привыкли ее видеть. Но вкуса ей это нисколько не убавляло. Она действительно была очень хороша. Рассказывают, что вода из озера Масибуту-Сока не портится долго, годами. Но проверить слухи возможности не будет. Столько у нас она не продержится. На мостик поднялась рокколь Одна, без своей служанки Батси, снова скрывшаяся в каюте. Удивительное дело. Небесный странник мал. На нем каждая женщина на виду. Батси девица очень привлекательная. Но замечаешь ее крайне редко. «Долго же ей с таким талантом замуж выходить придется», — усмехнулся я. Рокколь рассматривала при помощи зрительной трубы руины древних на другой стороне озера, часто переводя взгляд на статую богини-матери. «Тоже есть чему удивляться», — думал я. «От построек остались одни руины, а статуя стоит себе, как будто время ее совсем не коснулось. Сколько я ее не рассматривал, Не нашел ни малейшей отметины, будто вчера извояли. «Люкануэль!» — услышал я вдруг. «А ведь мы обязательно осмотрим руины!» рокколь посмотрела на меня так выразительно, что сердце любого мужчины обязательно дрогнуло бы. Дрогнуло и мое. Но голос был тверд, когда я решительно ответил. «Нет!» «А почему?» Теперь. Рокуэль напоминала мне маленького ребенка, у которого вдруг забрали любимую игрушку. Но в ее возрасте такой взгляд еще можно позволить. И смотрится он не так нелепо, как будет лет через 10-15 у зрелой женщины. Потому что, Рокуэль, осматривать слишком опасно. Опасно? Так, девочка. Если ты считаешь, что на меня можно воздействовать таким образом, то глубоко заблуждаешься. Крайне неприятно признаться в присутствии очаровательной леди в том, что ты чего-то опасаешься. Но от этого ничего не меняется. Да, после того, как мы наберем достаточно воды, у нас еще останется полдня. Потому что раньше наступления темноты мы отсюда не вылетим. Все желающие могут провести время на свое усмотрение. Например, искупаться в этом чудесном озере, по легендам, возвращающим молодость и излечивающим от многих болезней. Или, как Гвинаэль с Аделардом, заядлые рыбаки, порыбачить. Словом, каждый может найти занятие по душе. Но на другую сторону озера перелетать мы не станем, хоть и дело пустяшное, и ветерок попутный. У чаруков эта долина считается священной, да и не только у них. Легахи, живущие в пустыне много севернее, бывает совершают сюда паломничество. Удивительно, но воинственные чаруки никогда им не препятствуют. И то, что мы не видим ни тех, ни других, совсем не значит, что их тут нет. Или того, что они не заявятся в самый неподходящий момент. Трудно будет объяснить, что мы просто решили поглазеть на статую, а заодно и порыться в руинах, в надежде найти тайный ход в сокровищницу древних. К тому же у Роккоэль сокровищ и без того хватает. Однажды Гвен, известный шутник, так что его словам особого доверия нет, рассказывал, что среди сокровищ древних попадаются такие кулоны, что стоит женщине только надеть их, как у нее увеличивается грудь. Смотрю я на кулон Рокколь, очень красивый и явно работы древних, и никак не пойму, как будто и цвет глаз остается прежний, и волосы не переливаются, а вот грудь как будто бы стала больше. Может, и не врал Гвинаэль? Вслух я сказал совсем другое. «Да, Роккуэль!» В этих развалинах опасно. И случись что? У Аделарда с Родригом, наших лучших бойцов, на двоих всего две руки. И еще я очень хорошо помню рассказ капитана Миккейна. Коллегия когда-то посылала сюда экспедицию. Сокровища интересуют ее постольку-поскольку. Она занимается наследием древних, пытаясь хоть частично воссоздать их чудесные технологии. «Думаю, что коллегия прибыла сюда не тайно, по уговору с королем Эгостера, на чьих землях и находится эта гора». «Мы прилетели на двух кораблях», рассказывал капитан Миккейн, «Орегано и Дигранес». Поначалу все было спокойно. акудники работали в руинах. Мы развлекались, чем могли. Словом, все шло, как и обычно в подобных случаях. Так прошло две недели, когда вдруг начали бесследно исчезать люди. Как будто был человек на виду и вдруг пропал. Первых двух посчитали случайностью, бывает всякое. Но когда исчез третий, навигатор с Дигранеса, стало ясно, что-то не так. Я выставил караул и приказал всем вооружиться и никому не ходить поодиночке. Не помогло. Следующими пропали двое из команды Дигранеса. А затем сразу четыре акудника. акудников нашли мертвыми, с распоротыми животами и выпущенными кишками у подножия богини-матери. Наверное, потому что только они копались в руинах древних. И тогда я распорядился свернуть все работы, несмотря на то, что старший из коллегии был против. Мы улетели в тот же день. Позже, уже в Дигране, мое решение посчитали правильным. Закончил Миккейн свой рассказ. «Так что, милая леди Роккуэль, мы ни за что не станем перелетать это озеро. Иначе придется подвергнуть ненужному риску не только вас, но и всех остальных людей». «Леди Роккуэль, поверьте на слово, в этих руинах очень опасно!» Мягко начал я, не желая вдаваться в подробности. «Но если разговор того потребует...» «Я это сделаю». Не потребовал. Девушка метнула на меня взгляд, сумевший вобрать в себя множество всевозможных эмоций. В нем присутствовали и разочарование, и обида, и затаенный гнев, и еще какое-то сожаление. Роккоэль резко повернулась и пошла вниз по трапу, всей своей спиной выражая презрение к происходящему. «Ну и пусть», — подумал я, глядя ей вслед. Зато точно живой останется и не станет восемнадцатой женой какого-нибудь царька Чаруков.